Серёжа. Сергей Балановский почти не помнил себя в детстве. Детсад, потом школа, футбол, коньки. Велосипед у матери так и не допросился. Не столько жалело денег, сколько боялась, что разобьётся или не приведи Бог попадёт под машину. Мать вообще всего боялась: пожаров, болезней, с глазу, и на самолёте ни разу не летала, сколько он ни уговаривал. Даже в тот единственный раз, когда ей дали от работы путёвку в Крым, Потащилось 36 часов на поезде в плацкартном вагоне, можете не сомневаться. Единственным по-настоящему хорошим воспоминанием детства были книги. Благо от деда досталась прекрасная библиотека. Бабушка, пока была жива, часто читала ему вслух захватывающие истории про Гулливера, барон Мэнхаузена, остров сокровищ, но самую любимую книгу Серёжа нашёл только через 2 года после бабушкиной смерти. «Граф Монте-Кристо». Самое грустное, что на книге стояла надпись «Сереженьке с новым 1967 годом». «Будь счастлив». А сама бабушка умерла осенью 1966-го. Мать говорила, что бабушка, в отличие от деда, почти не болела и умерла внезапно и непонятно. Даже Игорь Наумович Миркин не смог поставить диагноз. Кстати, Игорь Наумович бывал их практически единственным гостем. Он обычно приходил к чаю по субботам, приносил пирожные, проверял Сережные уроки и даже настоял, вопреки материнскому ворчанию, чтобы к Сереже приходили учительницы музыки и английского языка. К сожалению, он был старенький и тоже умер, когда Сергею исполнилось 16 лет. А больше особых гостей у них и не бывало, если только знакомые медсестры из маминой больницы. Ещё иногда приезжала из деревни тётка Лидия, вечно сердитая и недовольная. Она ревниво осматривала их жильё, шкаф, посуду, резную тумбочку у окна. Почему-то особенно её злил рояль. Мать заискивающе улыбалась, накрывала на стол парадную бабушкину скатерть, подавала дорогие редкие продукты, типа икры и копчёной колбасы. Какая ерунда, не стоит и вспоминать. Тем более тетка приезжала редко, а потом и вовсе перестала. У нее страшно болели суставы после перенесенного ревматизма. Да, семья у него странная получалась, если задуматься. Дед и бабушка были, и мать, и даже тетка, а отца — никогда. Лет до восьми Сережа считал своим папой бабушкиного сына Петю, того самого, что улыбался с портрета в кабинете. Ведь его так и звали, Сергей Петрович. Однажды он решил похвалиться во дворе, как героический его отец погиб на фронте. И тогда один большой пацан под громкое ржание остальных грубо и внятно объяснил, какова роль мужика в появлении ребенка. И что больше девяти месяцев от трахания до появления младенца пройти не может, а не то, что пятнадцать лет. Тогда он решил расспросить мать, Но она только рассердилась и заявила, что не его ум, а дело. У половины детей нет отцов, и ничего, живут себе. Сережа уже слышал в том же дворе, что многие люди были арестованы и погибли гораздо позже войны, особенно врачи. Но об этом дома запрещали разговаривать. Может, среди них оказался другой бабушкин сын? Ясно одно. Спрашивать не надо. Вырастет и сам разберется. Главное, все они родные. У всех одинаковая фамилия. К сожалению, и ко времени окончания Сережи последнего класса совсем никого из родных не осталось, иначе он не совершил бы такую глупость и не стал поступать в медучилище. Но мать как с цепи сорвалась. Кто-то из сотрудников ее надоумил или сама решила неизвестно, но она день за днем твердила, как заведенная — Даже по радио передавали, что после училища в мединститут легче принимают, и что он себе его замнил, или не слыхал, что там конкурс немеренный. Не таких умников отсеивают. Если бы кто из знакомых врачей или профессоров остался, а так одна Нюра Печенкина, профессор прачечных наук. Главное, медучилище точно дадут отсрочку от армии, а потом в институте опять дадут. Она специально у себя в отделе кадров спрашивала. Или мать ему зла желает? Что будет, если 18-летнего половозрелого мужика загнать в общество одних девчонок? А если при этом они порядочные дурехи, думают только о романах, учатся плохо, и ты среди них круглый отличник и сказочный принц? Так все и получилось. Через полгода он закрутил глупейший, держащийся исключительно на первом в жизни сексе роман, а еще через три месяца его возлюбленная сообщила, что беременна. Ирка Малышева... Лентяйка и троешница с очень красивыми ногами и огромными коровьими глазами. Больше рассказать нечего, кроме того, что они поселились вместе с его матерью в тех же двух комнатах, что после родов она расстал с тела, учёбу забросила, готовить не хотела и не умела, и только целыми днями болтала по телефону с подружками и ела мороженое. Сергей продержался 2 года, выслушал от матери все полагающиеся в таких случаях упрёки, И наконец предложил своей злополучной жене уехать к родителям в Малаховку, при условии, что он полностью продолжает содержать дочь. Очень жалко было расставаться с Катенькой, забавной и хорошенькой, как кукла. Она уже начинала болтать и научилась пить из чашки, сморщив крошечный круглый нос. Но другого выхода Сергей придумать не мог. Благо Ирка тут же завела в Малаховке новый бурный роман и против развода не возражала. Понятно, что Балановский окончил училище с отличием. Особого труда не потребовалось на фоне других студентов. Действительно, по программе медсестёр легко поступил в первый медицинский, где когда-то преподавал дед, и получил освобождение от срочной службы, потому что в институте есть своя военная кафедра. К счастью, дипломированным медбратьям первые 3 года разрешалось учиться на вечернем и параллельно работать. Как иначе содержать Катеньку? С пятого курса взял академический и устроился в склив на полторы ставки. Благо в травматологии платили больше, чем в терапии. Потом к учёбе вернулся, но ночные дежурства не бросал. Чуть не сдох от постоянной бессонницы и усталости. Не факт, что не появись в его жизни Таня, он вообще потянул бы такую нагрузку. Серёгина Неожиданно громко заорала какая-то административная тётка, приведя Балановского в травматологию. Получи новогобранца. Как по заказу, Сергей. Прошу любить, учить и воспитывать в духе победившего социализма. Ну да. Фамилия у него была такая Серёгина. Ничего особенного, Серёгина Татьяна, толковая и рассторопная медсестра, и они в первый раз поручали новичков. У нее были небольшие и очень ловкие руки. В самую тонкую вену шла на ощупь, ласково поглаживая кожу на руке, словно уговаривая. И всегда попадала с первого раза. Сергей постепенно тоже научился, но ее мастерства не достиг. И перестилала лежачих легко и безболезненно. Вот простынку с одной стороны сложим, потом аккуратненько перевернем на чистую сторону, потом вторую половину подтянем, А в самой от силы 55 кг. Таня жила в двухкомнатной квартирке, доставшейся в наследство от покойной матери. Была старше Сергея года на три, тоже разведена, о бывшем муже никогда не упоминала. Пятилетнюю дочку звали Марусей, и Сергей с тайной ревностью признал, что его Катьке до неё далеко. Маруся знала все буквы, умела считать до 100. прекрасно рисовала настоящими красками и практически никогда не вредничала. Очень хорошая, спокойная девочка, вся в мать. Примерно через год после начала его работы в травматологии мать вызвала Сергей на важный разговор. Так и сказала: "Очень важный разговор". Оказывается, пока он вкалывал и сдавал экзамены, в районе начались преобразования, в частности расселение коммуналок. И вот теперь им предлагают сдать свои две комнаты и получить взамен двухкомнатную квартиру в новостройке. Понятно, что у чёрта на рогах. Вдруг ужасно защемило сердце. Любимый бульвар, старые липы во дворе, подъезд с витыми перилами и немного облезлой лепниной на потолке, старомодные высокие окна с тяжёлыми рамами. Рояль, наконец, А ты подумала, как мне оттуда добираться до работы? А в институт? А ты подумал, что мать всю жизнь в проходной комнате? Да, она уступила ему кабинет после смерти бабушки. Что не может ни в уборную нормальную сходить, ни помыться. Сыночек, представь, заведём новую посуду, пироги станем печь. Всё-таки своя кухня, не общественная. И что тебе рояль? Ну играл немножко. Ты-то ведь давно не подходишь. А с него хорошие деньги дают. А кончишь институт, женишься, купишь себе пианино, и играет и место не занимает. Он не нашёл в себе сил спорить. Если задуматься, мать-сирота с 15 лет в прислугах, в 20 его родила и ничего в жизни не видела, кроме грязного больничного белья. И откуда он стал Балановским? Скажи только одно. Кто мой отец? «Или я от святого духа?» «Почему это от святого духа?» «Ты от хорошего, умного человека, профессора. Стыдиться не приходится». «Мать, что ты городишь?» «От какого профессора?» «От того самого Кирилла Мефодича». «Не дед он тебе, а отец. Давно пора догадаться». «Ох, рано помер, голубчик. Не успел тебя повидать». Что? Вот гад. Сколько ему лет было старому козлу? А бабушка? А что, бабушка? Я её жизнь не нарушила, знала своё место. Как она была хозяйкой, так до самой смерти и осталась. Но не простила меня. Душой чую, на всю жизнь прокляла. Иной раз проснусь среди ночи, и такой страх накатывает. «Вот-вот, надо думать не зря. Я вообще не понимаю, как ты могла так подло с бабушкой поступить? Самое настоящее предательство. Сама рассказывала, что она тебя буквально на улице подобрала. А ты не суди раньше времени. Что ты сопляк в жизни, понимаешь? Только и успел. Ребенка заделать да бросить. Пусть без отцовщины растет. Подлость — это когда по расчету, а не по любви». А я Мефодича своего любила по-настоящему. Что ж, старый, зато ласковый, красивый, благородный. Руки мне целовал, прощения просил. И на рояль на своем как играл, как играл. Через полгода они переехали. Рояль продали. Больше Сергей никогда ни к одному инструменту не подходил. Сначала он просто заходил иногда, потому что Таня жила прямо напротив склифа. Не нужно тащиться на метро и потом ещё полчаса на автобусе после бессонной ночи. Таня стелила ему толстое ватное одеяло на диванчике в Марусиной комнате. Было очень тепло и спокойно. Отдыхали отруженные ноги. Потом варили готовые пельмени, пили очень горячий сладкий чай, обсуждали случаи на работе. Она всё понимала, поддерживала с учёбой, подменяла в ночь перед экзаменами. Никогда у Сергея не было лучшего друга и единомышленника. Перед Новым годом вместе отправились покупать детям подарки. Катеньке выбрали дорогую нарядную куклу в большой коробке, а Марусе смешного лохматого зайчика. Может, Марусь тоже возьмём куклу? Зайчик как-то слабовато. Ничего, она обожает. Ну, погоди. А теперь получит зайчика, как старого доброго друга. Всем нужны друзья, даже маленьким девочкам. Кстати, ты где отмечаешь? Ты ведь не дежуришь? Я тоже впервые отбилась за последние 3 года. Хочешь, приходи к нам. Маруся будет счастлива. Когда они поженились, Серёжа удочерил Марусю и переписал на свою фамилию. Катьк тоже носила его фамилию, конечно. Пусть будет много блановских. К сожалению, Екатерина всё больше походила на мать. Такая же красотка и такая же интяйка. Ни учиться, ни читать не заставишь. Но хороша паршивка, чуды как хороша. Они часто брали её на выходные и гуляли вчетвером. Если ни у кого из них не выпадало ночного дежурства, что случалось нечасто, Таня садилась рядом с Сергеем на диван и клала голову ему на плечо. Тихонечко так сидела и смотрела, как он читает справочник по нарушениям ритма или газовому обмену. Она умела не мешать. "Знаешь", прошептала она однажды. "Я раньше очень смерти боялась. А теперь совершенно не боюсь". "Что за глупости?" "Никакие не глупости. Мама умерла от рака груди, и бабушка тоже Я страшно боялся, что заболею и Маруся останется одна. А теперь не боюсь. Ты ведь её не бросишь? Я? О других вопросов ты не придумала, малость поумнее. Слушай, у меня идея. Давай родим пацана. Исключительно для разнообразия. Девочек я всё равно больше люблю. Через год родилась Пуся. Полина Сергеевна Балановская. Жутко смешная с задорным хохольком на макушке. Вылети, пацан. Вот что значит вовремя высказать желание. Теперь он был по-настоящему богат и счастлив. Таня лучший друг и главная точка опоры. Три любимые дочки, собственный уютный дом размером в 34 м и наконец новенький сверкающий диплом врача.